Глава 24. Принципиальная мама. История из жизни. Двое суток в автобусе. Мама всегда была несгибаемой. Восьмидесятилетняя она сидела ровно едва два касаясь спинки автобуса, и смотрела в окно. Ее дочь вздохнула. Ехать им с мамой предстояло еще 26 часов. Между мамой и дочкой было больше тысячи километров. Но каждую весну, это был мамин принцип, она приезжала к дочери в гости. Ехала не одна, с огромным количеством банок, склянок, тюков и домашней еды. Ехала только автобусом. Принципиально. Никаких самолетов. Здоровье, конечно, уже не то, поэтому, чтобы не надорваться, она вызывала дочь к себе. Что значит у нее работа? Уж может пролететь к матери, раз мать ради нее так старается. Дочь бросала все проекты, брала отпуск. «Уходишь в отпуск весной? На летний не рассчитывай», — говорил ей начальник. Но она каждый год пролетала за мамой. Покупала билеты на автобусы, потом вместе с мамой и бесконечными тюками. Полтора дня тряслась по дорогам России. Потом ее ожидало двухнедельное гостевание. Мама у нее, а потом дорога обратно. «У меня принцип», — говорила мама знакомым. «Какие бы планы ни были, каждую весну в дочери. Знакомые восхищались силой ее материнской любви». а дочка готова была выть от своего бессилия. Какая она, принципиальная мама? Она живет по стойким железобетонным принципам, священным и незыблемым. Она точно знает, что такое хорошо и что такое плохо. Она всегда может сказать, кто поступает правильно, а кто нет. Ее вселенная всегда имеет четкие границы черного и белого. Никаких полутонов. Казалось бы, что ж это ее дело, ей так удобно, пусть так живет. Но проблема в том, что принципиальные мамы и детей своих заставляют жить по ее принципам. И совершенно не учитывает того, что у детей могут быть планы, стремления и желания, отличные от ее планов. Нет. Любое даже минимальное несоблюдение принципа такие мамы считают святотатством и преступлением. Любимые их слова «так надо», «так положено», «так принято». В самом легком варианте «я так привыкла» или «я так хочу». Я знаю маму, которая живет круглый год в собственном летнем домике. Летом ей хорошо. Зимой, хоть это и южная часть России, конечно, холодно. Дети уговаривают ее на зиму перебраться в однокомнатную квартиру. Они специально купили квартиру для своей мамы. Я не живу в чужих домах. Это мой принцип, говорит мама. В результате каждую зиму дети заказывают дом, дрова и уголь, чтобы топить печь, тратят огромные деньги на электричество и очень боятся, что домик может сгореть. Но мама непреклонна. Она не может поступиться принципами. Эти мамы счастливы в своей системе координат. Их принципы помогают им чувствовать землю под ногами. Если точно знаешь, что хорошо и что плохо, значит, ты не ошибешься не попадешь в просак. Тем не менее, мамы не замечают, как сильно они усложняют жизнь своим детям. Фактически, принципиальные мамы бесконечно манипулируют своими детьми. И с каждым годом мастерство их манипуляций оттачивается все сильнее. Дочка договорилась с мамой встретиться в пять вечера, чтобы пойти вместе в торговый центр и купить маме кофточку. Но встреча с заказчиком затянулась. И вот дочка мчится к маминому дому на всех парах. У подъезда ее ждет мама, страшно недовольная. «Ты опоздала на 15 минут», — говорит мама. «А я вышла из дома вовремя. Я никогда не опаздываю». «Мама, но ну я-то бежала с работы. Я звонила тебе на сотовый». «Я не беру сотовый, когда иду в торговый центр. Его там могут украсть». Я тебя ждала и замерзла. Дочка чувствует себя виноватой, но кто на самом деле здесь неправ. Бывают и другие ситуации, и я довольно часто становилась их свидетелем. Вот одна из них. Из трех детей мамы один оказывается неудачным. Он пьет. Или не пьет, но не работает. Или даже работает, но лишь номинально, предпочитая все время проводить за компьютерными играми или занимаясь совершенно не приносящим денег хобби. А другой ребенок добился в жизни многого, и мать требует. У тебя много денег, поделись с Серёжей. Но почему, мама? Почему я должна давать Серёже деньги, которые заработал для своей семьи? Потому что вы братья, вы должны помогать друг другу. Это не обсуждается. Мама, вот тебе я помогаю и буду помогать. Но с чего я должен вдруг содержать 32-летнего брата? Хорошо, что ты помогаешь хотя бы мне. Тогда уже я буду помогать Сереже. И хороший сын понимает. Она ведь и правда все деньги, что он ей дает, тратит на беспутного брата. Как тут быть? И что с этим делать? Что делать с принципиальной мамой? Радоваться. Как ни странно, радоваться. При кажущейся безвыходности ситуации у вас есть отличный шанс на спасение. Ваша мама не будет слушать ваши слова, а нет ли у нее ничто, если расходятся с ее принципами. Но есть одно исключение. Общение с такой мамой меняется, когда вы говорите о собственных принципах. Как только вы выходите на ее поле коммуникации, она начинает вас слышать. Более того, прислушиваться к вашим словам. Это кажется магией, но работает практически безотказно. Фраза «мама, давай ты не поедешь на автобусе, а полетишь самолетом», для принципиальной «мамы» пустой звук. Фраза «мам, у меня принцип, мои родители не будут ездить на дешевом транспорте и рисковать жизнью на дорогах, поэтому я покупаю тебе билет на самолет». Вот такая фраза станет для мамы сигналом к серьезному разговору. Кстати, самолет автоматически сократит количество маминого багажа. Мама в авиакомпании – жесткий принцип. Ты можешь бесплатно провести только 23 килограмма багажа, не больше. Правила и ограничения на принципиальных мам действуют магически. Вообще любая власть, пусть даже это власть руководства авиакомпании, издавшая правила перевозки багажа, признается мамой безусловным авторитетом. Точно так же принципиальные мамы прислушиваются к мнению врача. И вы можете попросить кого-то из знакомых медиков объяснить маме, что ей очень вредно жить зимой в плохо отапливаемом домике и необходимо уехать в городскую квартиру. Они внимательно прислушиваются даже к требованию ЖЭКа. И постарайтесь не создавать ситуации, в которых мама может вами манипулировать. Не обещайте приехать к ней ровно в 5. Мама, я заеду за тобой, когда освобожусь после работы. Какое время, не знаю. «Жди меня дома, я позвоню, когда буду подъезжать». Таким образом, вы гарантированно не опоздаете. Невозможно опоздать, если срок не был назначен. Спорить с принципиальной мамой – пустая трата времени. Но и подвергать себя бесконечному насилию со стороны ее принципов ни в коем случае нельзя. Дистанцируйтесь от них. Пусть мамины принципы распространяются только на нее. Вы можете этого добиться, демонстрируя собственную принципиальность.